Она все жалуется по Москве на мое корыстолюбие, до да полно. Я слушаться ее не намерен. Пушкин Наталья николаевне пушкиной 10 декабря 1831 года из Москвы. В первой половине декабря 1831 года Пушкин в Москве читал отрывки из своих сказок Языкову. «Это не его род», — пишет Языков брату, — «от 16 декабря». Пушкин говорит, что он слечил все до ныне напечатанные русские песни и привел их в порядок и сообразность. Ранее ведь они издавались без всякого толку. Но он, кажется, хвастает садовников. Здесь мне скучно. Нащекин занят делами, а дом его такая бестолочь и яролаж, что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы,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 К тому же я опять застудил себе руку, и письмо мое, вероятно, будет пахнуть бабковой мазью. Жизнь моя однообразная, выезжаю редко. Вчера на Нащекин задал нам цыганский вечер. Я так от этого отвык, что от крику гостей и пения цыганок до сих пор голова болит. Тоска, мой ангел. До свидания. Пушкин. Наталья николаевне пушкиной 16 декабря 1831 года из Москвы. В Москве Нащекин ввел большую, но воздержанную игру у себя, у приятелей, а впоследствии постоянно в английском клубе. Нащекин, проигрывая не унывал, платил долг чести, то есть карточный аккуратно. Жил в довольстве открытом. В случае же большого выигрыша жил по широкой русско-барской натуре. Он интимно сблизился с хорошенькой цыганкой Ольгой Андреевной. Не помню, на Пречистенке или Остоженке он занимал квартиру, весьма удобную, в одноэтажном деревянном доме. Держал карету и пару лошадей для себя, а пару вяток для Оленьки. У него чуть не ежедневно собиралось разнообразное общество — франты, цыгане, литераторы, актеры, купцы-подрядчики — Иногда являлись заезжие петербургские друзья, в том числе и Пушкин, всегда останавливавшийся у него. Постоянным посетителем его дома был генерал-князь Гагарин, прозванный Адамовой головой, храбрец, выигравший в 1812 году у офицеров пари, что доставит Наполеону два фунта чаю. И доставил, только по благосклонности Наполеона благополучно возвратился в русский лагерь. Играя с богачами, Нащекин не отказывался от любимого занятия и с такими, у которых выиграть нечего, каким был, например, Николай Павлов, известный в то время билетрист. Однажды, пообедав у Нащекина, Павлов предложил игру. Играли всю ночь. К утру Нащекин проиграл деньги, золотые часы, столовое серебро, наконец карету с лошадьми, даже Оленькин сани с парой вяток. Цыганка, узнав об исчезновении вяток, нисколько не огорчилась. Вероятно, привыкла или знала, что все скоро возвратится. И действительно, вскоре они зажили прежнюю роскошную жизнью. Куликов. Пушкин здесь, но что-то пасмурен и рассеян. Погоден Шевыреву. 21 декабря 1831 года из Москвы. По поводу стихов Пушкина на взятие Варшавы. Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши.